В небе обрушивались стены заката. Купание сотрудников продовольственной в Самарскую губернию экспедиции, так назывались мы в официальных бумагах, представляло собой необыкновенное зрелище. Калеки поднимали в воде илистые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, а другие не досчитывали руки или глаза. Они спрягались подвое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги. Они колотили обрубками по воде, и листые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая колеки вываливались на берег. Разыгравшись, они потрясали культяпками навстречу несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, уминая друг дружки обрубленные конечности.